Как летний дождь Улыбаюсь, когда ты навстречу мне идешь Ты мне веришь, знаю, а я верю лишь тебе И все то, что было, то сгорает в огне Все конверты порваны, мосты разведены Мы с тобой, как дети, невероятно влюблены Превращаются в новый куплей Если ты не рядом, мой выключается свет Но всегда в окне моем огонь тихо горит Это ты по мне скучаешь где-то там внутри Нарисованные есть. tak tam